Глава двадцать Сухой ветер Сана взъерошил золотые волосы. Норд сидел в разрушенном зале особняка, облокотившийся подгоревшую стену, и наблюдал за Фениксом, летящим в бесконечность. Они давно вернулись в Андрос, и с тех пор он гонял себя по адскому кругу. Не сдержал обещания, данное Кэрол, не вернул друга. Как ни старался, все равно оказался слишком слаб и неловок. Будучи фениксом, не смог подчинить себе солнце. Погряз в то состояние, в котором находился до найденной карты поселения старейшин. Только теперь оно засасывало еще глубже. как болото. Еще больнее душило, как толстая змея, обмотавшаяся вокруг шеи. Шёпот мерцающих на небе звезд пытался приободрить его. Они падали и танцевали специально для него. Норд смотрел на них стеклянными глазами, иногда ходил по краю разрушенного зала, без конца прокручивая в голове солнечный день. Он представлял себе, как бы фениксы вернули Эйдена, вернули бы его всему Вандресу, принесли бы его на своих крыльях из того мира, где сейчас находится. Страдает ли он там? Или ничего не чувствует? От этих мыслей Норд закидывал голову назад, и из его горла вырывался истошный крик. Огонь окутывал его всего, начиная от стоп, заканчивая макушкой. Весь пылающий он так и кричал, пока боль не царапала его горло. Потом со всей силы до ломоты суставов кидал вдаль огромные огненные шары, как камни в воду. Становилось легче, но ненадолго. Показались скромные лучи вставшего из-за горизонта солнца. Звезды попрощались и стали медленно гаснуть. Сан еще спал, но скоро в нем снова послышатся голоса. На разрушенную стену, под которой сидел Норд, приземлился Феникс из лесного пожара и тоже повернул голову в сторону поднимающегося солнца. Он засмеялся своим коронным смехом, и Норду показалось, что он выдавливает из себя какие-то другие, новые звуки, не похожие на привычный звонкий смех. «Как горля!» — непонятно произнесла птица. «Что?» — Норд поднял на него глаза. «Крылья!» – изрёк Феникс, расправляя свои огненные крылья, сверкая золотыми перьями. Норт моментально вскочил на ноги, янтарные глаза расширились, когда мелькнуло воспоминание и сразу же исчезло. Эйден повис в воздухе, распахнув два золотых огненных крыла за спиной. Норт судорожно ощупал плечи и спину, до докуда дотягивались руки. «Предатель! Почему раньше не сказал?» Норт наорал на Феникса, звонко смеющегося и машущего длинным развивающимся хвостом. «Чёрт, что нужно делать, чтобы они появились? Я, я не знаю, как это работает». На парня накатывала паника, дышать стало затруднительно. Феникс удивленно наклонил голову в бок, будто задавая вопрос. «Как же так? Вот дурень». «Я не родился Фениксом, поэтому мне не перешли древние знания и особенные умения». Норт глянул на половину показавшийся красный диск. – Расслабься, ты же Феникс, солнце – это твоя прерогатива. – Расслабиться. Он сделал вдох-выдох, медленно подошёл к краю, посмотрел вниз. – Высота. Он вспомнил, как лес по отвесной горе, как был выше облаков. Полет. Почувствовал невесомость, когда прыгал до солнца и когда падал, так и не достигнув его. Свобода! ее не было. Вместо нее была боль и ужасно тяжелый груз на сердце. Он был скован в собственной тюрьме. Норт развернулся лицом к Фениксу. Тот будто одобряюще смотрел на него рубиновыми бусинками. Парень расправил руки в стороны, встал на край, закрыл глаза. «Значит, свобода», – сказал он и сделал шаг назад. Феникс испуганно встрепенулся, когда Норд спокойно позволил своему телу свободно упасть. Он камнем летел вниз и наблюдал за крошками света, парящими, в отличие от него, вверх. Спину прострелила ломота. Он не особо понимал, что происходит, возможно, уже достиг земли и разбился, или... Перья Феникса изумленно всколохнулись, когда огненная птица вновь увидела Норда, поднимающегося выше особняка. За спиной парня развивались и переливались всеми пламенными оттенками два крыла. Норд оглядел их, чуть не свернув шею, и его губы растянулись в лучезарной улыбке. «Получилось!» Он повернулся к солнцу, оно уже полностью показалось из-за горизонта. Небо окрасилось в различные нежные краски рассвета. Сделав несколько взмахов крыльями и по привычке шагая ногами по воздуху, как по земле, Норт оказался около солнца неприлично близко. Он рассмотрел зернистые гранулы, солнечные пятна, небольшие языки пламени и огромные огненные фонтаны. Их энергия палила кожу, по ней пробежали мурашки, выгоревшие волоски встали дыбом. Норд протянул руку и прикоснулся к безумно горячей и желаемой поверхности, шепотом призывая Феникса к себе. Он так ждал этого момента, снившегося ему во снах, тревожащего сознание наяву. Солнечный Феникс ответил на его призыв пронзительным криком. Он вылетел нутра горящей звезды, расправляя крылья во всю ширину. Этот феникс был немного больше феникса из лесного пожара, и если первый звонко смеялся, то этот только кричал. Он пролетел рядом с Нордом, чуть не сбив его, разминал крылья, раскрытые впервые за сотни лет. Норт вернулся в разрушенный зал, на знакомое для него твердое и более безопасное пространство. Крылья погасли, снова стали невидимыми. Он оперся руками о собственные ноги, голова кружилась, сердце отплясывало резвые танцы, а в ушах самые приятные звуки. смешавшиеся смех и крик. Парень расправился, все еще тяжело дыша, но вокруг глаз затаились счастливые морщинки. В воздухе летали фениксы, играли в догонялки, обвивали друг друга хвостами. Нор дрожащими пальцами дотронулся до груди, медленно скользя пальцами сверху вниз, как это делал Эйден. Грудная клетка загорелась, выливая белый ослепительный свет. Лёгкие зажгло. Порыв, резко вылетевший из него огненной птицы, заставил упасть на колени. Янтарные глаза Феникса и ставшие снова голубыми глаза Норда встретились. Этот Феникс был самый большой и молчаливый. Свет от него мог посоревноваться со светом звезд. Облетев и легонько игриво толкнув Норда, Феникс присоединился к своим собратьям. Они приняли его, приветственно хлопая крыльями, и втроем закружились по кругу, все быстрее набирая обороты. Блеск их крыльев слился в единое сияние. Уже было не видно каждого феникса по отдельности. Теперь они одно целое. Громадный горящий шар, от которого отлетали мерцающие блики и язычки пламени. Ярким взрывающимися вспышками шар спустился ближе к разрушенному залу. Норт немного отошел назад, давая необычному деянию место приземлиться. Глаза заволокло предательскими слезами, когда среди вспышек, блеска и бушующего пламени он рассмотрел фигуру Эйдена. Он выглядел совсем обычно, как будто спал. Рисунок феникса сверкал у него на спине и по всей длине рук. Разве что из груди, там где сердце, струей лился свет, возвращая ему способность биться. Это была не надоедливая иллюзия, а на самом деле он. Абсолютно такой же, когда ушел, когда все видели его в последний раз. Шар взорвался и сиянием, похожим на полярное, рассеялся по сторонам. ставя Эйдана на ноги спиной к Норду. Эйдан потер глаза, как после долгого сна. Сменил отрывистое дыхание на ровное, взглянул на утреннее красно-оранжевое солнце, на небо, залитое его лучами, на просыпающийся сан внизу. Феникс осмотрел свои ладони, коснулся рисунка, ощупал грудь с живым стучащим сердцем. Медленно обернулся. И это был самый долгий миг в жизни Норда, прежде чем Эйден устремил в него взор янтарных глаз. «Здравствуй, Норд!»